Глава 18 Похмелье плюс предупреждение от Гектора были достаточными причинами, чтобы я все утро провалялась в номере. Я только спустилась за завтраком на вынос, холодный неразрезанный бейгл, пакетик сливочного сыра, хлипкий пластиковый ножик. После чего вернулась в постель и стала смотреть канал «Дом и сад». Была суббота, в суде никто не выступал, ждать было нечего, кроме шумихи по поводу видео Дейна. Пока что все комментарии под ним были от фанатов Дэйна, которые с ним соглашались или не соглашались, и обсуждали то немногое, что им удалось найти в интернете. «Они были взволнованы, но там не было ничего от людей, знавших вас. Я снова заснула, но меня разбудил стук в дверь, несмотря на табличку «Не беспокоить». Был час дня. Я увидела в глазок Альху и захотела закричать, чтобы он уходил». И все же кричать я не хотела, поэтому открыла дверь и втянула его за руку. Я сказала, «Ты рехнулся?» «Меня вообще тут нет!» Альха был в спортивной куртке поверх футболки со словами «Purple Rain» и казался даже выше, чем мне запомнилось. Я вечно забываю, как долго растут мальчики. Он сказал, «Вы должны это увидеть!» и присел на край моей кровати, достав телефон. Я сказала, «Надеюсь, это котики с Ютуба». Это главный следователь полиции штата из отдела по особо тяжким. Вчерашний последний свидетель. Дуайт Будро? Я взглянула на видео на паузе. Это был древний старик. Я прикинула, что в 95-м, когда я разговаривала с ним за кухонным столом мисс Вогл, он должен был вот-вот выйти на пенсию. И я сказала, тебе нельзя показывать мне это. Поэтому я это не прислал. Поэтому пришел сюда. А в двух словах не можешь рассказать? В основном могу, но есть один момент, который вам надо услышать, потому что это ржака. Окей, Эмми шаг за шагом разбирает расследование, начиная с того, как с ним связался судмедэксперт. В основном скучища адская, та же бюрократия, только вслух. А потом разбирает стенограммы допросов, все эти вещи, до которых ему не было дела. Кто-то из учителей сказал, что успеваемость Тали резко ухудшилась, и она такая. Вы достали ее дневник успеваемости? Не достал. И все в таком роде. Миллион всего такого, чем дальше, тем больше. Судья такой, наверное, вот черт. В общем, я сейчас включу это видео с котиками, и если вы случайно что-нибудь услышите, то это просто неудачное стечение обстоятельств. Он нажал play и положил телефон на кровать. Я стояла, опираясь о комод в трех футах от кровати, словно какой-то ярд мог гарантировать мою законопослушность. Голос Эми Марч. 8 марта 1995 года, в среду, у вас была встреча с доктором Мэри Эллен Каллахан, директрисой школы Гренби. Все верно? Старческий голос, хриплый и вялый. М да. А это ваши заметки с той встречи, так? Да. Вы могли бы прочитать вслух эти подчеркнутые строки? У нас для вас есть микрофон. Я не могу их прочитать. Окей, если мне позволит суд, я прочту сама. Судья что-то пробормотал. Здесь говорится, доктор К. предлагает, чтобы мы обратили внимание на людей из кампуса, достаточно сильных, чтобы поднять и бросить в бассейн сопротивляющегося человека. Не учеников, не учителей. Вы признаете, что написали это? Если почерк мой, значит, написал. Вы последовали этому совету доктора Калахан. Я не скажу, что мы получали от нее указания, но да, мы, конечно, смотрим, кто достаточно силен, чтобы поднять девушку-подростка, засунуть ее в этот купальник, принимая допущение, что ее заставили силой, и бросить в этот бассейн. Детектив Будро. Сколько весила талия Кит на момент смерти? Не припоминаю. Талия Кит весила 110 фунтов. Окей. Это совсем немного для ее роста. Ее вес был значительно ниже нормы. По моему опыту, человеческие тела неповоротливы. Значит, нужна необычайная физическая сила, чтобы поднять девушку весом 110 фунтов? Да. Можете привести в пример кого-то, кто достаточно силен для этого? Пример. Какой человек мог бы поднять подобное тело? Спортсмен? Кто-то крупный? Не эти ваши 15-летние мальчики. Как, по-вашему, 18-летний кандидат в олимпийскую сборную по лыжным гонкам мог бы поднять 110 фунтов? Возможно. Как вы считаете, 30-летний учитель английского, являющийся также футбольным тренером, мог бы поднять 110 фунтов? Это зависит от человека. «Как, по-вашему, мой консультант мог бы поднять женщину весом 110 фунтов?» Я поняла, что она имеет в виду Гектора. «Понятия не имею. Я вешу 160 фунтов, заметно больше, чем талия -кит. У нас с ней один рост — 5 футов 6 дюймов. Попросим его выйти сюда и попробовать меня поднять». «Я бы посмотрел на это», — сказал он. Обвинение возразило, и судья принял возражение, но, судя по голосу, ему было весело. Эми сказала, «Гектор, боюсь, нам придется отложить проверку вашей силы до другого раза». «Детектив Будро, вы говорите, что независимо от рекомендации доктора Калахан, вы решили, что ни ученики, ни учителя, по всей вероятности, не способны поднять талью кит? Это было бы трудно». Когда я проводил это расследование, я помню, как думал, что сам бы не поднял такое тело. То есть вы приняли решение, руководствуясь собственной физической несостоятельностью. Последовало возражение, и Альха остановил видео, сотрясаясь от смеха. Он сказал, окей, а дальше объявляют перерыв, и когда судья уходит, все начинают это пробовать, все поднимают друг друга. Не может быть, чтобы судья тоже не попробовал кого-нибудь поднять. Я сказала, что ж, котики фантастические. Правда же? Мне довелось слышать защиту Амара на первом процессе. Мы достали аудиозапись для подкаста. И у меня сложилось впечатление, что тот бостонский адвокат читал занудный сценарий скучной полицейской драмы. Эми была просто огонь. Альха сказал, «И я не знаю, что нашло на вашего приятеля, но после того видео тема с Дэнни Блохом наконец привлекла внимание». Вместо ответа я сглотнула. Альха и Брит не были так уверены в вашей вине, как я. Альха больше склонялся к версии с Ари Хадсоном, вышедшим из леса за новой кровью. Но мы были единодушны в том, что любой подозреваемый помимо Амара был кстати. Вы видели это? Он показал мне новую страницу на Фейсбуке под названием «Вознаграждение Деннис Блох Талия Кит. Нераскрытое убийство». Единственный пост от администратора гласил. «Дэнни Блох, где ты? Заинтересованные стороны готовы заплатить за полиграф как для тебя, так и для твоей жены Сюзанны Хэмби Блох. Мир хочет знать, что ты скрываешь, Дэнни Блох. В связи с этим мы предлагаем вознаграждение в размере 10 тысяч долларов за любую информацию о причастности дэниса Блоха к смерти Талии Кит. Твоя жена Сюзанна Блох тоже скрывает информацию. Признайся, дэнис Блох. Ждем от вас любую информацию о причастности Д. Блоха к убийству Талии Кит в 1995 году. Число подписчиков уже достигло тысячи. С ума сойти. Процесс пошел, сказал Альха. Процесс набирает обороты. Я сказала. Не хочу, чтобы ты возлагал большие надежды. Альха встал, отряхнул джинсы. Он сказал. Я черный человек в Америке. У меня надежды небольшие».